После минуты тяжелой молчаливой нерешительности Шадурский, наконец, отрицательно покачал головой и пожал плечами. «Не знаю, ничего не могу вам ответить. Мне и самому неизвестно, нигде она, ничто с ней», — пробормотал он, все еще не смея поднять свои взоры. Анну словно ветром слегка шатнуло в сторону, так что она поспешила ухватиться рукою за спинку тяжелого кресла.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 В ее взорах снова загорелись нетерпеливое ожидание и надежда. «Я сделал все, что мог, по совести», — ответил Шадурский. «Я отдал ее одной моей знакомой, отдал ей деньги на ее воспитание несколько тысяч. Назовите имя этой знакомой, здесь ли она, жива ли она, почти перебила его Анна». «Да, она здесь, генеральша фон Шпильца». «Фон Шпильце?» — подхватил Калаш. «Я ее знаю. От нее добьемся толку. Было ли известно, что эта девочка ваша дочь?» «Нет, я это скрыл. Я выдал ее за неизвестного подкидыша. И после этого вы ни разу не поинтересовались узнать о судьбе ее?» «Я... Я вскоре уехал тогда за границу на долгое время».